Глава восьмая. Деятельность крупных технологических компаний в области развития искусственного интеллекта. Практически каждая крупная технологическая компания сделала своим основным приоритетом развитие и применение технологий искусственного интеллекта. В данной главе мы поговорим о десяти таких компаниях, подробнее рассмотрим, как они уже применяют ИИ, а также как идет его развитие и исследование. Из-за постоянных изменений, происходящих в области технологии искусственного интеллекта, уследить за всеми событиями в данной отрасли может быть сложно. Поэтому я рекомендую внимательно следить за новостями от этих компаний по мере появления на рынке интересных продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта. Несмотря на то, что все десять компаний, перечисленных в настоящей главе, являются крупными и международными, в мире существует и множество стартапов, также работающих над удивительными возможностями применения ИИ. Инвестиции в стартапы в области развития технологий искусственного интеллекта за последние несколько лет выросли, что открыло доступ к данному сектору рынка для мелких игроков, которые готовы преодолевать трудности, находя новые пути для этого. Вы также заметите, что первые семь компаний, о которых мы будем говорить, находятся в США, но инновации и разработки в области искусственного интеллекта появляются повсеместно, и поэтому необходимо следить также и за продуктами и услугами с искусственным интеллектом и на других рынках, а не только на американском. Например, три последних компании находятся в Китае, который быстро завоевывает лидерские позиции в области создания инструментов с искусственным интеллектом. Чтобы оставаться в курсе происходящего, я рекомендую вам внимательно следить за развитием китайских технологий. Несмотря на то, насколько захватывающими могут быть новости о достижениях в области разработки искусственного интеллекта от крупных технологических компаний, также важно, чтобы существовало и открытое программное обеспечение, которое бы позволяло каждому создавать продукты и услуги в области искусственного интеллекта и робототехники. В другом случае мы станем очень зависимы от технологий искусственного интеллекта, созданных технологическими гигантами, и они будут иметь слишком большую власть над нами. 71. Что делает Google в плане развития искусственного интеллекта? Google является одной из самых крупных технологических компаний в мире. Она владеет данными миллионов пользователей, которые получают через поиск google.com, youtube, gmail и другие свои продукты и сервисы. Благодаря доступу к такому огромному количеству данных, Google имеет прекрасную возможность стать одним из мировых лидеров в области технологии искусственного интеллекта. Искусственный интеллект является одним из основных приоритетов Google, а также ее головной компании Alphabet Incorporated. Google считается одной из самых продвинутых компаний в области технологии искусственного интеллекта, поскольку для создания практически всех новых продуктов и услуг компании применяются технологии искусственного интеллекта. Как Google применяет технологии искусственного интеллекта в своих продуктах? Далее приведены несколько практических примеров применения компанией Google технологии искусственного интеллекта. Базовый поиск Google Каждый раз, когда вы ищете какую-либо информацию на google.com, вы получаете результаты, сформированные алгоритмом машинного обучения Google, который запоминает каждый ваш запрос и персонализирует результаты. Цель Google по развитию поисковых возможностей состоит в том, чтобы поиск имел возможность прогнозировать ваши следующие запросы благодаря технологиям машинного обучения и искусственного интеллекта. Google Assistant. Персональный помощник от Google может помочь вам с информацией о текущих погодных условиях, переводом текста более чем на 100 языков, а также с обновлением статуса вашего самолета. Его можно использовать для создания напоминаний, бронирования столиков в ресторанах и даже, чтобы приглушать свет в доме при использовании сервиса Google Home. Некоторые критики озвучивают свои опасения относительно того, что когда использование умных ассистентов окончательно станет нормой, а объемы сохраняемых данных, таких как разговоры с Google Assistant, вырастут, вырастет и риск кражи этих данных. Поэтому Google добавил туда раздел поддержки с простыми инструментами, которые помогут пользователям изменять настройки разрешения, в том числе при необходимости удалять данные помощника. Этот раздел доступен по ссылке в PDF-приложении www.gu.gl.gpjkcf Вы также можете получить более подробную общую информацию о Google Assistant по ссылке, которая также приведена в PDF-приложении https//assistant.google.com Google Photos. Данный инструмент используется для распознавания изображений и помощи в сортировке и индексации фотографий, загружаемых в интернет. Google добавил туда функцию улучшения изображений, при помощи которой можно добавлять детали, отсутствующие на снимке. Распознавание речи. Google Assistant использует технологии глубинного обучения для распознавания команд, вопросов, а также прочих инструкций. Распознавание речи также работает и в Google Переводчике. YouTube. Google использует машинное обучение для улучшения процесса отслеживания предпочтений пользователя, что помогает увеличить точность рекомендаций. Наушники Google Pixel Buds. Pixel Buds — это бренд Bluetooth наушников от Google. они вышли на рынок как продукт, который может синхронно переводить текст более чем на 40 языков. В настоящий момент сервис перевода Google с искусственным интеллектом считается одним из лучших на рынке. С Pixel Buds пользователь может нажать на правый наушник и сказать «помоги мне с итальянским». Левый наушник затем будет переводить все. Несмотря на то, что первые версии данного продукта, скорее всего, будут неидеальны, спустя какое-то время он сможет стать очень ценным ресурсом как в профессиональной, так и в личной сферах жизни. Голосовой набор текста от Google. Данный инструмент позволяет быстро набирать текст при помощи голоса. Сервис доступен в Google Docs по ссылке, которая указана в PDF-приложении https://docs.google.com Поддерживается 119 различных языков. Он работает, даже если пользователь говорит с акцентом и призван сэкономить нам много времени. Самоуправляемые автомобили от Google. Самоуправляемые автомобили от Google оснащены искусственным интеллектом и алгоритмами машинного обучения, а согласно отчетам компании, в них уже инвестировано более 1,1 миллиарда долларов. Кроме этого, есть и множество других областей, в которых Google применяет искусственный интеллект, включая проекты в области здравоохранения и облачные сервисы. Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, которые купил Google. К 2014 году Google купил компанию DeepMind, которая, по данным некоторых экспертов, могла бы стать одной из самых продвинутых в мире компаний в области развития технологий искусственного интеллекта. Кроме того, Google приобрел еще 12 других компаний, занимающихся развитием данных технологий, например, Halle Labs, Kaggle, а также API AI — бесплатное приложение, которое можно использовать для создания собственного умного помощника. Лучшие достижения Google в области развития технологий искусственного интеллекта. Среди лучших достижений, демонстрирующих возможности программ Google с искусственным интеллектом, можно выделить. Альфа-Го. Данное программное обеспечение, разработанное компанией DeepMind, демонстрирует возможности глубинного обучения. Она является первой компьютерной программой, которая смогла победить человека в сложной китайской стратегической игре Го. Директор DeepMind Демис Хассабис говорит, что Альфа-Го использует глубокие нейронные сети, играя в Го против самого себя тысячи раз, учась на собственных ошибках. В октябре 2017 года компания DeepMind заявила, что AlphaGo Zero научилась играть в го вообще без какого-либо участия человека. Эта новая система машинного обучения смогла победить предыдущую версию AlphaGo всего через три дня со счетом 100-0. Всем предыдущим версиям AlphaGo требовались данные от человека, чтобы научиться играть в эту игру. AlphaGo Zero уже учится самостоятельно, играя против себя самой. Первые партии — это случайные ходы. Бот учится ходить. Бот с искусственным интеллектом от Google, разработанный компанией DeepMind, научился ходить, бегать и прыгать без участия человека. Благодаря обучению с подкреплением, то есть отправлению сигналов поощрения поощрение машине, когда она правильно выполняет те или иные действия, бот смог найти собственный способ преодоления препятствий. Tensorflow. Это бесплатная библиотека для помощи разработчикам и исследователям технологий машинного обучения. Google впервые выпустил TensorFlow в ноябре 2015 года. Позже, в ноябре 2017 года, интернет-гигант также выпустил TensorFlow Lite, более легковесную версию TensorFlow для мобильных и встроенных устройств. Сервисы и эксперименты Google в области технологий искусственного интеллекта. Сервисы для компаний от подразделения Google, занимающегося развитием технологий искусственного интеллекта. Google также открыл свои облачные сервисы с искусственным интеллектом для других компаний, чтобы у них была возможность использовать разработанные им мощные инструменты машинного обучения. Данный сервис предлагает огромные преимущества компаниям, которые понимают, как можно максимально эффективно использовать данную платформу. Ссылка доступна в PDF-приложении. https двойной слэш cloud.google.com слэш products слэш machine learning. Облачные инструменты с искусственным интеллектом от Google. У компании Google существует сайт, концентрирующийся исключительно на инструментах с искусственным интеллектом, которые компания всем рекомендует использовать. Помимо этого, там публикуются новости о проектах компании в области технологии искусственного интеллекта. Одним из таких интересных проектов является Kaggle.com, который, согласно информации на сайте, является самым большим в мире сообществом в области анализа и обработки данных и машинного обучения и включает в себя проведение различных соревнований и экспериментов. Ссылка доступна в PDF-приложении https//ai.google Эксперименты Google в области технологий искусственного интеллекта. Google запустил программу под названием AI Experiments, где каждый может опубликовать свои проекты в области искусственного интеллекта, и самые заметные и креативные из них будут представлены на сайте http://experiments.withgoogle.com/ai. Одним из примеров такого проекта является AutoDraw. Инструмент, предполагающий, что вы хотите нарисовать, и предлагающий в качестве опции более реалистичные версии вашего рисунка. Вы можете самостоятельно опробовать его по ссылке www.autodraw.com. Искусственный интеллект своими руками. У Google есть сайт, на котором каждый может найти необходимые инструменты и целые наборы для разработки собственных продуктов с искусственным интеллектом. Первым проектом, размещенным компанией Google на данном сайте, стал AIY Projects Voice Kit, который распознает естественный язык и имеет возможность подключения к Google Assistant и, по сути, позволяет вам создавать собственные применения для Google Assistant. Ссылка доступна в PDF-приложении https https://aiyprojects.withgoogle.com/voice. Благодаря развитию компании Google своей исследовательской деятельности, а также ее политике предоставления другим пользователям возможности получить выгоду от работы компании, мир разработки технологий искусственного интеллекта получил огромный толчок. В июне 2018 года Google опубликовал свои принципы в области технологии искусственного интеллекта, то есть список целей, разработанный для формирования у сотрудников четкого видения целей, для которых должны использоваться созданные компанией технологии искусственного интеллекта. Этот список включает в себя такие вопросы, как развитие технологий искусственного интеллекта для блага общества, а также предотвращение негативных последствий использования технологий искусственного интеллекта. Кроме того, там подчеркиваются направления применения технологий искусственного интеллекта, которые Google не собирается развивать из-за возможности использования технологий для создания оружия или причинения вреда. Google основал фонд объемом в 25 миллионов долларов, целью которого является поддержка гуманитарных проектов в области технологий искусственного интеллекта. Для получения более подробной информации переходите на сайт https://ai.google/social-good/impact-challenge. Директор Google Сундар Пичаи сказал, что программы машинного обучения, создаваемые компанией, могут применяться даже для производства еще большего количества программ для машинного обучения, что может помочь устранить недостаток квалифицированных кадров в отрасли. Похоже, что основной целью компании является вывод технологий искусственного интеллекта на новый уровень и использование их для улучшения своих приложений, а следовательно, для улучшения пользовательского опыта. Более подробную информацию о публикациях Google на тему машинного обучения вы можете получить по ссылке https://research.google.com/pubs/machineintelligence.html. Сайт Google AI содержит огромное количество информации исследовательского и образовательного характера, инструментов и историй, относящихся к технологиям искусственного интеллекта. И на то, чтобы изучить все предлагаемые сайтом возможности, стоит потратить свое время. Более подробную информацию вы можете найти по ссылке https://ai.google/education. Google также предоставляет возможность пройти бесплатный курс по машинному обучению, доступный по ссылке https://developers.google.com/machine-learning/crash-kurs. 72. Что делает Facebook в плане развития искусственного интеллекта? Компании Facebook удалось собрать обширную базу пользователей благодаря машинному обучению и искусственному интеллекту в сочетании с огромными объемами подробной личной информации, которые пользователи делятся в своих профилях социальной сети. Алгоритм Facebook с искусственным интеллектом способен анализировать и изучать выкладываемые пользователями на свои странички персональные данные для понимания индивидуальных предпочтений и интересов. Это позволяет Facebook обеспечить каждому пользователю уникальный и персонализированный опыт использования социальной сети, значительно повышая тем самым ее популярность. Искусственный интеллект стал важным приоритетом для Facebook. Компания использует ИИ для создания новых продуктов и, несомненно, будет продолжать использовать его и в будущих проектах. Некоторые из проектов будут включать в себя, например, технологии виртуальной и дополненной реальности, управляемые искусственным интеллектом. Практические примеры технологии искусственного интеллекта: Facebook. Поиск фото Facebook. Данная функция применяет искусственный интеллект, который позволяет социальной сети Facebook понимать, что изображено на фотографиях. Выгода пользователей состоит в том, что фотографии можно искать, используя ключевые слова на платформе социальной сети. FB Learning Flow. Как уже упоминалось ранее, практически все, что делает Facebook, стало возможным благодаря эффективному применению технологии искусственного интеллекта. FB Learning Flow, который компания Facebook называет «основой своего ИИ», анализирует все, что выкладывает пользователь, и затем персонализирует пользовательский опыт. Для получения более подробной информации о том, как это работает, перейдите по ссылке, представленной в приложении. Анализ текста. DeepText — это инструмент с искусственным интеллектом, разработанный компанией Facebook, который может понимать значение слов и их контекст. В настоящий момент DeepText может понимать содержание текстовых постов более чем на 20 языках. Медиагигант начал использовать анализ текста в качестве оружия для борьбы с терроризмом. В одном из своих постов в Facebook Марк Цукерберг писал, что компания полагается на отчеты от пользователей, из которых она получает информацию о постах, относящихся к терроризму, но поскольку это не самый эффективный способ отслеживания экстремистской активности, компания начала использовать ИИ, чтобы иметь возможность быстро и эффективно фильтровать любой контент, который может быть связан с любой террористической активностью или угрозой. К такому использованию искусственного интеллекта также относится обучение системы распознавания текста и фотографий, относящихся к нежелательной активности. Распознавание схем поведения для предотвращения самоубийств. В настоящий момент у Facebook имеется алгоритм, анализирующий посты и комментарии пользователей и обнаруживающий возможные планы самоубийства и предупреждающий затем соответствующих специалистов. Компания начала тестировать эту систему в Соединенных Штатах в марте 2017 года и планирует внедрить ее и в других странах после успешного окончания тестирования на американском рынке. Улучшение панорамных фотографий. Используя глубокие нейронные сети, компания улучшает фотографии для предоставления пользователям возможности просмотра фотографий в лучшем качестве. Компьютерное зрение. Facebook также развивает метод компьютерного анализа, распознающий изображения. Поскольку компания только начинает использовать технологии искусственного интеллекта для компьютерного зрения, она объявила об исследовании всего, что может быть с ним связано, включая компьютерную фотографию, оптический диалог, распознавание изображения и его содержания, виртуальную реальность и даже спутниковые снимки. Персональный помощник Facebook M Facebook Messenger предлагает своим пользователям функцию персонального помощника Facebook M, который может давать пользователям необходимые рекомендации для улучшения их пользовательского опыта. Например, он может напоминать пользователям о необходимости сохранения информации для повторного ее просмотра позже, а также направлять пользователям напоминания о днях рождения. M также может рекомендовать пользователям голосовые и видеозвонки, которые можно совершать прямо в приложении. однако данные функции пока еще доступны не всем пользователям. Чат-боты на платформе Facebook Messenger. У Facebook Messenger также есть платформа для создания чат-ботов. На сегодняшний момент она является одной из самых популярных платформ такого рода, и более подробно мы рассказали о ней в главе, посвященной чат-ботам. Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, которые купил Facebook. С целью достижения всех своих целей компания Facebook не только развивает собственные технологии искусственного интеллекта, но и уже приобрела несколько значимых компаний в данной отрасли. Одной из них является Озла компания, занимающаяся разработкой виртуального собеседника с искусственным интеллектом. Компания стала известной благодаря своему приложению, ориентированному непосредственно на общение с потребителями, а также своему графу знаний, базе данных, фактов об окружающем нас мире. Facebook также приобрел компанию vid.ai, которая занимается разработкой API, программного интерфейса приложений и голосовых интерфейсов управления ИИ. Кроме этого, Facebook купил компанию Masquerade Technologies, разрабатывающую технологии распознавания лиц, а также в арсенал технологий искусственного интеллекта компания Facebook была добавлена компания Zurich AI, занимающаяся разработкой технологий компьютерного зрения. Деятельность Facebook в области исследования технологий и искусственного интеллекта. У компании Facebook есть исследовательское подразделение, занимающееся исключительно исследованиями в области искусственного интеллекта, которое называется Facebook AI Research, FAIR. На сайте FAIR можно найти множество статей, новостей и информации о деятельности Facebook в области технологии искусственного интеллекта. На этом сайте вы можете ознакомиться с публикациями экспертов FAIR об искусственном интеллекте, а также скачать различные модели машинного и глубинного обучения. Facebook также открыл исследовательскую лабораторию в Монреале, где ученые-инженеры будут работать над несколькими проектами в области технологий искусственного интеллекта. Она называется Фейер-Монтрил, а целью ее является исследование всех аспектов проблем, связанных с искусственным интеллектом, среди которых сферы применения, программные аппаратные компоненты, а также способ получения знаний из данных. Интересно, что Google также открыли в Монреале свою исследовательскую базу. Основатель и директор компании Facebook Марк Цукерберг уверен, что ИИ будет выполнять практически любую задачу гораздо лучше человека и делится своими мыслями по этому поводу. «Когда-то я предсказывал, что уже через пять-десять лет у нас появятся системы с искусственным интеллектом, которые будут гораздо точнее людей в восприятии любым из наших органов чувств, будь то зрение, слух, осязание и так далее, а также, например, в языке. Впечатляет, насколько мощными становятся данные инструменты, и прошедший год придал мне уверенности в правильности моего прогноза». В какой-то мере можно сказать, что искусственный интеллект одновременно становится и ближе, и дальше, чем мы предполагаем. Искусственный интеллект уже становится ближе к тому, чтобы делать больше, чем многие ожидают. Он может управлять автомобилем, лечить болезни, открывать планеты, понимать то, что пишут в СМИ. Эти инструменты будут иметь огромное влияние на мир, но мы все еще пытаемся понять, что такое настоящий интеллект. 73. Что делает Амазон в плане развития искусственного интеллекта? Исключительно популярная платформа электронной коммерции от Amazon.com, Amazon уже довольно давно пытается внедрить технологии машинного обучения. Речь идет об алгоритме, позволяющем Amazon.com рекомендовать покупателям продукты, схожие с теми, которые они покупают, либо рекламировать им то, что они просматривали, но не купили. Amazon, несомненно, является одним из лидеров во всем, что касается максимального использования преимуществ продуктивности и эффективности благодаря применению роботов, которые, в свою очередь, дают компании возможность предлагать своим клиентам услуги лучшего качества, такие как, например, быстрая доставка. На самом деле, согласно данным последних отчетов, на складах Амазон на данный момент Задействовано более 100 тысяч оранжевых роботов, а также более тысячи человек, которые конструируют, программируют их и работают над их усовершенствованием Амазон также вкладывает огромные ресурсы в развитие искусственного интеллекта в других областях Начиная с доставки при помощи дронов и заканчивая персональным помощником Алекса и исследованием данных покупателей Компания повсюду ищет различные пути улучшения своих продуктов и услуг с помощью применения ИИ. Практические примеры технологии искусственного интеллекта в Amazon. Amazon применяет искусственный интеллект для улучшения некоторых из своих интернет-услуг, а также услуг в области электронной коммерции. Среди способов использования технологий можно выделить рекомендуемые продукты компании Amazon. Одним из основных применений искусственного интеллекта, которые не видны простым пользователям, для компании Amazon является сбор и анализ данных покупателя для более точного предложения услуг и продуктов компании. Для Amazon и ее поставщиков ключевым являются постоянные траты покупателя, и искусственный интеллект помогает им поддерживать стабильный поток заказов. Персональный помощник Alexa Персональный помощник от Amazon получил большую популярность после добавления «Эхо» цифровой колонки, которая сделала общение с Alexa еще проще и доступнее. Колонка «Эхо» с помощником Alexa, которую можно активировать при помощи голоса, можно использовать для поиска информации, например, о времени или погоде, проигрывания музыки, а также выполнения множества других задач. Облачное хранилище ИИ также применяется в сервисе облачного хранения данных от Amazon. Он помогает обеспечивать безопасность данных. Amazon Macy, так называется данный продукт, использует алгоритмы машинного обучения для поиска, сортировки и защиты конфиденциальной информации. Создание Macy стало реакцией на взлом Amazon S3, простого сервиса облачного хранения, созданного компанией. из-за которого в общий доступ попало более 60 тысяч файлов с конфиденциальной информацией, принадлежавших правительству США. Благодаря искусственному интеллекту, более продвинутая версия Мэйси сейчас может определять конфиденциальные данные такого типа и обеспечивать их безопасность, а также отслеживать доступ к данным с целью определения подозрительной активности. Умные корпоративные облачные сервисы от Amazon. Амазон может стать одной из наиболее конкурентоспособных компаний, если начнет предлагать свои сервисы с искусственным интеллектом компаниям, как это делают Google, Microsoft и IBM. Амазон в течение долгого времени предоставляла многим корпоративным клиентам хостинг-сервис для сайтов, и теперь компания начинает предоставлять инструменты с искусственным интеллектом и другим компаниям. Например, Intuit, создающая программное обеспечение для финансовых компаний, использует для множества своих популярных финансовых продуктов, таких как TurboTax, платформу Amazon с искусственным интеллектом, позволяющую внедрять в свои продукты алгоритмы машинного обучения. Платформа Amazon с искусственным интеллектом предлагает компаниям следующие основные продукты и услуги. Amazon Lex. Данный инструмент позволяет создавать мощных чат-ботов со звуковыми возможностями. Он использует ту же технологию, что и Amazon Alexa, а также технологию автоматического распознавания речи, ASR, и понимания естественного языка, NLU. Amazon Polly — сервис перевода текста в речь, позволяющий создавать приложения, говорящие на нескольких языках. Amazon Recognition — позволяет применять функцию анализа изображений к любой картинке. Я уверен, что платформа Amazon с искусственным интеллектом будет очень популярна среди компаний любого типа и особенно среди компаний малого и среднего бизнеса, понимающих важность применения искусственного интеллекта в своей деятельности. Несмотря на то, что Amazon уже внедрил искусственный интеллект в большую часть своих продуктов, В компании все еще рассчитывают на грядущие разработки в данной области, которые позволят ей улучшить предлагаемые ей продукты. Согласно словам директора Amazon Джеффа Безоса, ИИ жизненно необходим для успеха компании. Технологии машинного обучения управляют нашими алгоритмами прогнозирования спроса, ранжирования поиска по ассортименту продукции, рекомендаций по продуктам и сделкам, выкладки товаров, распознавания мошенничества, перевода текста и многими другими. Несмотря на то, что это незаметно, технологии машинного обучения будут оказывать именно такое влияние. Они будут потихоньку улучшать наши основные системы. Дезос также уверен, что искусственный интеллект станет ключом к улучшению работы всех компаний и государственных органов. Мэтт Вуд, главный управляющий подразделения Amazon Web Services, AWC, по работе с технологиями глубинного обучения искусственного интеллекта, Отметил, что гигант сферы электронной коммерции имеет самую большую платформу с искусственным интеллектом в мире. 74. Что делает Microsoft в плане развития искусственного интеллекта? Microsoft, одна из самых известных и самых традиционных технологических компаний, совершила за недавнее время огромный шаг вперед, уйдя от традиционного программного обеспечения к продаже облачных сервисов. В мае 2017 года компания опубликовала впечатляющую статистику, согласно которой операционной системой Windows 10 в месяц активно пользуется 500 миллионов человек, программа Office 365 имеет 100 миллионов активных коммерческих пользователей в месяц, а программой Cortana, персональный помощник от Microsoft, активно пользуется 140 миллионов человек в месяц. В последние годы компания также сменила свои приоритеты, уделив больше внимания не разработкам в области мобильных устройств, а исследованиям и разработкам в области искусственного интеллекта. На самом деле, под руководство генерального исполнительного директора Сатьи Наделлы, компания Microsoft внедрила ИИ практически во все свои продукты. В одном из недавних ежегодных отчетов компании отражены изменения в основных принципах деятельности, в которых искусственный интеллект вытеснил разработки в области мобильных устройств. На самом деле это означает, что Microsoft будет внедрять искусственный интеллект во все продукты, которые появятся на рынке в будущем. Microsoft также активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта, что говорит о надеждах на оживление продуктовой линейки компании. Цель компании — вернуть себе успех, в лучах которого Microsoft уже купалась много лет назад, будучи главной во всем, что касалось персональных компьютеров. Доказательством такого намерения является стратегический набор сотрудников, проведенной компанией. Microsoft начал сотрудничать с известным экспертом в области технологий искусственного интеллекта и глубинного обучения Йошуа Бенджо, согласившимся стать для компании стратегическим советником, от которого ожидают, что он поможет Microsoft стать третьей самой большой технологической компанией в области разработки технологий искусственного интеллекта. Йошуа Бенджо, которого наряду с Яном Лекуном и Джеффом Хинтоном называют одним из крестных отцов искусственного интеллекта, предпочел сохранить независимость и возглавляет сейчас Квебекский институт искусственного интеллекта, хотя и эпизодически сотрудничает с компанией Microsoft. Примечание научного редактора: как Microsoft применяет искусственный интеллект? Есть несколько продуктов, которые Microsoft разрабатывает и улучшает, применяя технологии искусственного интеллекта. Среди них можно выделить Cortana, персональный цифровой помощник от Microsoft. в течение долгого времени был самым популярным в своей категории. Он использует искусственный интеллект для обучения и адаптации к задачам, которые ему дают пользователи. Картана может напоминать пользователям о встречах или делах, основываясь на данных о времени или месте. Может также искать информацию по запросу и координировать данные с целым рядом приложений. Ссылка на сайт представлена в PDF-приложении. Переводчик презентаций. Новый продукт от Microsoft, позволяющий переводить живую речь в субтитры более чем на 60 языков и добавлять переведенный текст в любую презентацию PowerPoint в виде субтитров. Данный инструмент использует технологию искусственного интеллекта, известную как обработка естественного языка. Ссылка на сайт представлена в PDF-приложении. HoloLens — устройство гибридной реальности, работающее на основе технологии искусственного интеллекта. Используя технологии обработки и распознавания изображений, HoloLens стал первым автономным голографическим компьютером. Устройство выглядит как очки и позволяет просматривать цифровой контент и голограммы одновременно. В Microsoft считают, что HoloLens приобретет большую популярность уже через несколько лет, когда технология будет доработана и когда устройство станет доступнее по цене. Ссылка на сайт представлена в PDF-приложении. Eye Облачный продукт для здравоохранения, созданный компанией Microsoft с целью поддержки медицинского сообщества. Это инструмент анализа изображений, позволяющий врачам увидеть гораздо больше, чем при обычной магнитно-резонансной томографии, МРТ, что в свою очередь приведет к улучшению качества предоставляемых медицинских услуг. Ссылка на сайт представлена в PDF-приложении. Облачный сервис Azure от Microsoft. Группа облачных инструментов, которые могут использовать специалисты для разработки и управления приложениями. Там также имеется компонент машинного обучения с искусственным интеллектом, который можно использовать для оценки данных и разработки моделей прогноза. Ссылка на сайт представлена в PDF-приложении. AI for Earth. Microsoft применяет ИИ для помощи в решении проблем с экологией и использованием ресурсов без их истощения. AI for Earth — это программа, которая, используя другие проекты, стремится решить проблемы в сельском хозяйстве, водоснабжении, биологическом разнообразии и изменении климата. Одним из наиболее интересных проектов, над которыми они работают, является Project Premonition, отслеживающий комаров и собирающий информацию о патогенах, предотвращая эпидемии среди населения. Ссылка на сайт представлена в PDF-приложении. Переводчик с искусственным интеллектом. Microsoft обновил свой сервис перевода текстов, управляемый нейронными сетями с глубоким обучением. Ссылка на сайт представлена в PDF приложении. Microsoft также работает еще над несколькими инициативами в области развития технологий искусственного интеллекта. Например, в сентябре 2017 года компания анонсировала запуск нового подразделения, которое занимается разработкой технологий искусственного интеллекта для их применения в сфере здравоохранения. Вероятно, компания собирается соревноваться с IBM, которая на данный момент является лидером в области продуктов и услуг с искусственным интеллектом в сфере здравоохранения. Microsoft также собирается внести свою лепту в крайне многообещающую отрасль создания беспилотных автомобилей, которые по большей части будут управляться при помощи искусственного интеллекта. Компания заявляет, что будет сотрудничать с китайской технологической компанией Baidu в области технического развития беспилотных автомобилей. Кроме прочего, у Microsoft имеется целый набор инструментов с искусственным интеллектом, которые они могут использовать по максимуму. К ним относятся Office 365, Louis AI и бот-сервис Azure, позволяющий создавать чат-боты с искусственным интеллектом на платформе Cortana. Также у компании имеется целый ряд инструментов и сервисов машинного обучения, а также инфраструктурных сервисов с искусственным интеллектом. Со всеми инструментами можно ознакомиться по ссылке в PDF-приложении. Исследования компании Microsoft в области искусственного интеллекта. В 2016 году Microsoft запустил группу по исследованию технологий искусственного интеллекта, состоящую из 5000 инженеров и специалистов в области информатики. А это можно считать доказательством того, насколько серьезно компания подходит к развитию технологий искусственного интеллекта. Вполне возможно, что Microsoft станет одной из ведущих компаний в области технологий искусственного интеллекта. Генеральный исполнительный директор компании Сатья Наделла говорил об искусственном интеллекте как о третьей возможности показать класс. Если операционная система была первой возможностью показать класс, а второй такой возможностью был браузер, то третий можно назвать агент. В каком-то смысле агент знает своего пользователя, контекст, в котором пользователь работает, а также саму работу, проделываемую пользователем. Именно так мы и создаем картана. Мы даем ей возможность реально понимать естественный язык. Наделла также говорил о том, что отрасль искусственного интеллекта стала настолько актуальной в последние годы именно благодаря новым технологиям. Самым захватывающим за последние пять лет было развитие одной узкоспециализированной отрасли, а именно глубокой нейронной сети, которая, по сути, и дала нам возможность воспроизвести человеческое восприятие. Причем совершенно неважно, говорили мы о распознавании речи или изображения, это все равно выглядит как какая-то магия. Дополнительная информация. Помимо прочих проектов, Microsoft также начал разработку продуктов с возможностью машинного чтения и изменения изображений в реальном времени с использованием технологий искусственного интеллекта, ссылка в PDF приложений. Microsoft также охотно делится своими знаниями и информацией об искусственном интеллекте. Компания уже добавила 4 курса на свой известный сайт онлайн-обучения edX. Найти данные курсы можно по ссылке Семьдесят 75. Что делает IBM в плане развития искусственного интеллекта? Компании IBM уже более ста лет, и ее флагманом на данный момент является Watson, феноменальная программа с искусственным интеллектом, поразившая мир тем, что в 2011 году обыграла двух чемпионов телешоу «Своя игра». Развитие Watson началось еще в 2005 году, после того, как в 2004 году исследователи решили, что будут создавать систему, которая сможет соревноваться в своей игре. После получения от телешоу денежного приза в размере одного миллиона долларов, в IBM приступили к расширению возможностей Watson, которые в компании чаще называют когнитивными вычислениями, нежели искусственным интеллектом. С того времени Ватсон, который изначально хранился на нескольких серверах, а теперь размещается в облаке, активно развивался, и особенно это заметно в сфере медицины. На данный момент Ватсон вносит важный вклад в общественную жизнь, и его нельзя считать просто участником игрового телешоу. Несмотря на то, что Ватсон сейчас используется в 17 отраслях, включая сферы торговли, юриспруденции, музыки и обслуживания, Ватсон стал очень успешным решением в сфере медицины, применяя мощь своих когнитивных вычислений или искусственного интеллекта для повышения квалификации врачей-терапевтов. Например, одним из самых больших достижений IBM стала программа Watson Oncology, представленная в 2013 году. Она позволяет докторам использовать Ватсон для постановки наиболее точных диагнозов и создания эффективных планов лечения онкобольных пациентов. В исследовании, проведенном Медицинской школой Университета Северной Каролины, для анализа программе «Ватсон» было предоставлено тысяча случаев заболевания раком. В 99% этих случаев «Ватсон» рекомендовал планы лечения, идентичные тем, что рекомендовали терапевты. Кроме того, рок-звезда искусственного интеллекта предложила опции, которые врачи упускали из виду на протяжении 30% всего времени. Благодаря своей огромной вычислительной мощности Ватсон смогла проанализировать пропущенные исследовательские статьи и клинические исследования. Ватсон от IBM также внес свой вклад в медицинскую сферу, когда IBM стала сотрудничать с Quest Diagnostics, чтобы создать IBM Watson Genomics. Это передовой сервис геномного секвенирования, разработанный с целью помочь онкологам предоставить онкобольным пациентам наиболее точный план лечения. По большей части, Watson стал бесценным сокровищем для медицинского сообщества, поскольку IBM, согласно отчетам, потратили 4 миллиарда долларов, покупая компании, работающие с медицинскими данными. Однако Ватсон внесла свой вклад не только в медицинскую сферу. Далее также приведены примеры из других отраслей, в которых Watson смогла оставить свой след. Watson Analytics IBM также прекрасно владеет технологиями визуализации. Использовав свои знания в области технологии искусственного интеллекта, компания разработала систему, которая может раскрывать взаимосвязи, распознавать корреляции и делать прогнозы, основываясь на наборах данных. Данная система может помочь компаниям собирать из имеющихся данных полезную информацию, в том числе тренды и прогнозы для своих компаний. Сайт Летом 2020 года IBM запустила новый продукт для бизнес-аналитики – Cognos Analytics. Сайт Watson Analytics продолжает действовать, отсылая пользователей к богатым информационным ресурсам IBM – Примечание научного редактора. Использование Watson в интересах компании-создателя IBM постоянно ищет возможности расширить свое влияние, и для этого она постоянно в поиске стратегических партнеров. С этой целью они заключили партнерское соглашение с компанией Salesforce, которая будет публиковать информацию от Watson на своей платформе клиентской поддержки Einstein. Ватсон и образование. Ватсон также помогает в обучении студентов университетов. Технологический институт Джорджии выпустил учебного помощника с искусственным интеллектом под названием Джил Ватсон. Этот умный помощник был разработан профессором Ашоком Гоэлем и командой выпускников Технологического университета Джорджии с целью помочь студентам, получающим образование в данном университете, получить ответы на свои вопросы. Несмотря на то, что Джил Ватсон официально не является продуктом компании IBM, данная программа основана на платформе IBM Watson. Председатель Совета директоров, президент и генеральный директор компании IBM Джинни Рометти заявила, что число пользователей Ватсон, согласно ее прогнозам, должно превысить миллиард человек. Спустя всего несколько лет любое важное решение, неважно в личной или профессиональной сфере, будет применяться с помощью искусственного интеллекта и когнитивных технологий. Также, согласно расчетам, к 2020 году Ватсон принесет компании 6 миллиардов долларов прибыли, а к 2022 году — 17 миллиардов. Облачные сервисы от IBM с искусственным интеллектом IBM предлагает как крупным, так и мелким компаниям мощные облачные решения с искусственным интеллектом. Эти решения позволят компаниям создавать собственные продукты и услуги с ИИ, используя технологию компьютерного зрения и инструменты распознавания изображений и речи, похожие на те, что предлагает Amazon. Кроме того, IBM разрабатывает и умные сервисы анализа данных, которые могут пригодиться при исследовании рынков. Бесплатные демонстрации возможностей Watson IBM предлагает целый набор продуктов и сервисов Watson, и все они оснащены искусственным интеллектом. Далее приведены демонстрации для четырех самых интересных из них. Вы можете ознакомиться с ними самостоятельно и определить, какие из них потенциально подходят именно вам. Tone Analyzer. Данный инструмент использует лингвистический анализ для определения эмоций, передаваемых в письменном тексте. Он позволяет вставить контент из твитов, электронных писем, а также любой другой текст и получить анализ эмоций. Ссылка на сайт в PDF-приложении. Discovery. Данный инструмент позволяет пользователям анализировать новостные тренды по ключевым словам и определять эмоциональную окраску новостных сообщений, разделяя новости, найденные по введенным ключевым словам, на позитивные и негативные. Ссылка на сайт в PDF-приложении. Visual Recognition. Данный инструмент демонстрирует возможности Watson в области анализа изображений и понимания визуального контента. Чтобы из первых рук узнать о том, как работает данный инструмент, просто вставьте ссылку из соответствующего раздела в приложении на любое найденное в сети изображение. Ссылка https visual demongbluemixnet Text-to-Speech показывает, как Watson конвертирует любой текст в человеческую речь. На данный момент сервис поддерживает 13 типов голоса на 7 различных языках. На данный момент сервис поддерживает 13 типов голоса на 7 различных языках. Ссылка на сайт в PDF-приложении. Все продукты и сервисы от IBM Watson доступны по ссылке www.ibm.com/watson/products-services. IBM Power AI Power AI — это корпоративная платформа IBM для искусственного интеллекта, необходимая в основном крупным компаниям, которые хотят работать с технологиями машинного и глубокого обучения. Более подробную информацию вы можете найти на сайте www.ibm.com в PDF-приложении. Технический директор IBM Роб Хай называет Ватсон и искусственный интеллект в целом дополненным интеллектом. Он говорит, что искусственный интеллект нужен скорее не для того, чтобы люди думали, что общаются с реальным человеком, а не с машиной, а для того, чтобы обучить машину решать сложные задачи так же, как это делал бы человек. В этом отношении IBM были первопроходцем в мире технологий искусственного интеллекта и его возможностей решения множества практических проблем в мире, особенно в области здравоохранения. Исследования компании IBM в области искусственного интеллекта. IBM разработали несколько ресурсов по исследованию искусственного интеллекта, также известных как «Исследование когнитивных вычислений». На основной странице исследований компании вы сможете найти информацию об основных областях исследований и партнерах компании, а также ознакомиться с информативными статьями и просмотреть видео от TED Talks с участием экспертов из IBM в области когнитивных вычислений. Более подробную информацию вы можете найти по ссылке в PDF-приложении. Центр когнитивного обучения IBM. IBM также предоставляет бесплатные образовательные курсы по важным темам из области искусственного интеллекта, включая машинное обучение, глубинное обучение и разработку чат-ботов. По окончании этих онлайн-видеокурсов можно получить специальные значки. Такие курсы являются прекрасным ресурсом для каждого, кто хочет узнать больше об упомянутых выше технологиях. Эти курсы можно найти по ссылке в PDF-приложении. 76. Что делает Apple в плане развития искусственного интеллекта? В течение многих лет iOS от Apple была одной из основных операционных систем для смартфонов наряду с Android от Google. Однако некоторые эксперты уверены в том, что Apple отстает в гонке за лидерство в области технологий искусственного интеллекта. Ведь по исследованию и развитию данных технологий компанию уверенно обходят Google и Amazon, и, возможно, первенство в области операционных систем с искусственным интеллектом также достанется именно этим компаниям. Некоторые считают, что персональный помощник от Apple Siri гораздо менее эффективен, нежели его конкуренты, такие как Google Assistant или Cortana от Microsoft. Но в то же время стоит отметить, что Siri на данный момент является наиболее распространенным персональным помощником. Несмотря на то, что Siri все еще способна выполнять лишь простые задачи, вполне возможно в ближайшем будущем ее функционал значительно расширится. Как Apple применяет технологии искусственного интеллекта в своих продуктах? Все продукты от Apple, которые в будущем появятся на рынке, скорее всего будут оснащены искусственным интеллектом, Но уже сейчас компания внедряет в свои продукты некоторые из следующих технологий. Распознавание речи в Siri. Персональный помощник от Apple под названием Siri способен понимать человеческую речь на нескольких языках. QuickType. Когда вы печатаете что-то на своем iPhone или iPad, QuickType от Apple предлагает варианты слов, которые вы могли бы использовать. Благодаря технологии машинного обучения подбор становится точнее по мере использования и даже способен запомнить ваш уникальный стиль разговора. iPhone 8 и iPhone X iPhone X имеет бионический чип a 11 созданный Apple специально для выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом. Внутри данного чипа находится нейронный движок, управляющий алгоритмами машинного обучения, необходимыми для полноценной работы множества продвинутых функций iPhone X. Этот же чип дает разработчикам приложений для iPhone возможность использовать технологии искусственного интеллекта в своих новых приложениях. Apple Music Сервис Apple Music также использует алгоритмы машинного обучения для понимания стилей, предпочитаемой пользователям музыки, чтобы предложить музыку, которая могла бы также ему понравиться. Похожая функция есть у Netflix, предлагающего пользователям контент, который также может понравиться им. Apple HomePod. Первая версия колонки HomePod не была оснащена помощником с искусственным интеллектом. Вместо этого, Apple представляет ее на рынке как колонку с наилучшим качеством звука, которая достигается благодаря микрофонам с искусственным интеллектом, определяющим идеальную форму звука, выдаваемого колонкой. Приложение Apple Photos. Благодаря модернизации приложения Apple Photos, данное программное обеспечение теперь имеет функцию распознавания лиц, а также возможность анализа фотографий пользователя и определения лучших из них, что облегчает процесс управления фотографиями. Какие стартапы, занимающиеся развитием технологий искусственного интеллекта, были приобретены компанией Apple? На момент написания этой книги Apple не могли позволить себе купить хотя бы одну значимую компанию, занимающуюся разработками в области технологий искусственного интеллекта. При этом покупка компании DeepMind компанией Google в 2014 году дала последней огромное преимущество в исследовании и разработке технологий искусственного интеллекта. Однако Apple смогли купить несколько стартапов в данной области, среди которых можно выделить Letis Data, которая специализируется на трансформации неструктурированных сырых данных в структурированные, Emotient — Использующий искусственный интеллект для распознавания эмоций через считывание выражений лиц, Sensomotoric Instruments, которая предлагает технологию отслеживания движения глаз с искусственным интеллектом. Регайнт стартап, занимающийся разработками в области компьютерного зрения. Core ML среда машинного обучения для разработчиков приложений. CoreML — это новая среда машинного обучения, созданная Apple и позволяющая разработчикам с легкостью создавать приложения максимально эффективно, используя технологии машинного обучения. Согласно информации на сайте, данная среда разработана для использования со всеми продуктами и приложениями Apple, такими как Siri и QuickType. Более подробную информацию вы можете найти по ссылке в PDF-приложении. Проект «Титан». Компонент Apple для беспилотных автомобилей Несмотря на то, что Apple работает над развитием технологий беспилотных автомобилей, подтвержденной информации об этом на данный момент крайне мало. Данный проект под кодовым названием проект «Титан» будет направлен на разработку компонента беспилотных автомобилей, который будет устанавливаться на багажник на крыше автомобиля. Вместо того, чтобы пытаться создавать беспилотные автомобили с нуля, что может быть достаточно дорого и затратно по времени, особенно учитывая начальные преимущества других технологических и автомобильных компаний, Apple применяет довольно уникальный подход. В случае успеха проекта «Титан» он мог бы стать значимым продуктом для автомобильной промышленности. Деятельность Apple в области исследования технологий искусственного интеллекта. В сравнении с другими технологическими гигантами, Apple не была настолько активна в вопросах исследования технологий искусственного интеллекта. На самом деле, первая статья компании, касающаяся данной темы, была опубликована лишь в декабре 2016 года. Кроме того, Apple не нанимала директора по исследованиям в области технологий искусственного интеллекта до октября 2016 года, после чего этот пост занял Руслан Салахуддинов. эксперт по глубинному обучению из университета Карнеги-Меллон. Тот факт, что Apple начала развивать технологии искусственного интеллекта позже других компаний, может также означать, что ее технологии будут отставать в своем развитии. Но технологии искусственного интеллекта все же присутствуют во многих продуктах Apple, среди которых Apple Watch, iPhone, умная колонка HomePod, а также Apple TV. По мере создания и улучшения продуктовых линеек, будет интересно понаблюдать за тем, сможет ли Apple конкурировать с Amazon и Google в гонке за лидерство на рынке внедрения технологий искусственного интеллекта в различные отрасли. Вы можете получить более подробную информацию об исследованиях Apple в области машинного обучения в корпоративном издании Machine Learning Journal. Что делает NVIDIA в плане развития искусственного интеллекта? NVIDIA — это американская технологическая компания, которая, несмотря на не такую уж большую популярность, становится все более мощным игроком на рынке технологий искусственного интеллекта. Компания NVIDIA располагается в Санта-Кларе в Калифорнии, и ее присутствие среди компаний, разрабатывающих технологии искусственного интеллекта, можно считать скорее закулисным, поскольку она создает продукты и услуги больше для компаний, нежели для отдельных клиентов. Изначально основным продуктом компании NVIDIA были видеопроцессоры GPU, которые использовались для запуска видеоигр на таких приставках, как Sega, Xbox и PS3. Сегодня основным приоритетом NVIDIA является создание GPU, больше известных как чипы с искусственным интеллектом для других компаний, которые создают продукты с искусственным интеллектом. Данные чипы являются чем-то вроде супервычислительного оборудования, которое может справиться с большей частью сложных вычислительных задач. Огромное количество таких чипов используется в дата-центрах технологических гигантов, таких как Amazon, Google, Facebook и Microsoft. Несмотря на то, что NVIDIA производит чипы с искусственным интеллектом, которые питают множество устройств, производимых различными компаниями, Наиболее важным вкладом компании в развитие технологий искусственного интеллекта, возможно, является участие в разработке беспилотных автомобилей. NVIDIA является ключевым игроком в данной отрасли. Она наладила стратегические партнерские отношения с большинством основных брендов. Помимо того, что NVIDIA является ведущей компанией, поддерживающей отрасль производства беспилотных автомобилей, Она также стремится к тому, чтобы занять лидирующие позиции среди производителей чипов с искусственным интеллектом для широкого спектра других сфер, в которых также будут применяться технологии искусственного интеллекта. Примерами таких сфер могут быть торговля, здравоохранение, робототехника, создание умных городов и складов. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан говорил, «Искусственный интеллект — это одно из самых важных изобретений в истории человечества». Его потенциал приносить радость неоспорим, как и его продуктивность, но также очень легко представить, как эти мощные инструменты могут использоваться и для недобрых намерений. В NVIDIA мы верим, что лучший способ удержать технологии в хороших руках — это их демократизация. Именно поэтому технологии GPU и CUDI от NVIDIA находятся в открытом доступе. Они используются в каждом облачном сервисе, в каждом компьютере, и мы даем возможность использовать данные технологии всем желающим. Несмотря на то, что в данной области у компании есть конкуренты, например, Intel или Qualcomm, Nvidia имеет определенное преимущество, чтобы стать безоговорочным лидером рынка. Венчурный капиталист из Кремниевой долины Марк Андерсон говорил, Это как когда в конце 90-х люди создавали что-то на Windows, а в конце 2000-х на iPhone. Сейчас NVIDIA является основной платформой, которая используется практически всеми стартапами и компаниями, создающими продукты с искусственным интеллектом. Обучение по ИИ от NVIDIA. Чтобы не отставать от спроса на продукты с искусственным интеллектом, который растет темпами, поражающими воображение, NVIDIA создала Институт глубинного обучения, целью которого является выпуск около тысячи новых разработчиков в сфере глубинного обучения в год. Институт глубинного обучения предлагает бесплатные онлайн-курсы для специалистов по теории и методам анализа данных и процессов, а также для разработчиков, обеспечивая прекрасные карьерные возможности тем, кто хочет работать в данной области. Данные курсы доступны по ссылке в PDF-приложении. Среди производителей и поставщиков чипов с искусственным интеллектом именно NVIDIA находится в шаге от того, чтобы стать неоспоримым лидером рынка. Благодаря партнерским отношениям с большинством самых важных компаний, занимающихся созданием беспилотных автомобилей, NVIDIA получила огромное преимущество перед своими конкурентами, в частности Intel и Qualcomm. Также NVIDIA, возможно, станет основным поставщиком чипов с искусственным интеллектом для умных устройств и других продуктов, которые будут использовать для работы интернет-вещей. По сути, NVIDIA вполне может незаметно для многих стать самой мощной технологической компанией из всех, включая всех известных гигантов отрасли, с громкими именами. Учитывая, что NVIDIA является скрытой силой, необходимой другим технологическим компаниям для достижения ими успеха в области развития искусственного интеллекта, можно даже сказать, что NVIDIA — это сила, стоящая за силой. 78. Что делает Алибаба в плане развития искусственного интеллекта? Будучи самой большой торговой компанией в Китае, а возможно и в мире, Алибаба содержит на своих сайтах огромное количество данных. Как и Amazon, сравнимый по размерам торговый гигант, Алибаба использует искусственный интеллект для улучшения каждого аспекта пользовательского опыта. Например, благодаря технологиям искусственного интеллекта Alibaba дает своим покупателям персонализированные рекомендации и предлагает персонализированный онлайн-магазин, в котором информация отображается в соответствии с уникальными предпочтениями покупателей. Также компания использует множество других ненавязчивых функций с целью помочь покупателям найти и купить больше продуктов, которыми покупатель, возможно, заинтересуется. Как Алибаба применяет искусственный интеллект? Роботы на складах Как и в случае с гигантом электронной коммерции компанией Amazon, для повышения эффективности своей деятельности Алибаба использует на своих складах умных роботов. Согласно информации на сайте издания Business Insider, роботы на складах Алибаба выполняют до 70% всей работы. Они могут перевозить грузы весом до 500 килограммов, примерно 1100 фунтов, и используют специальные датчики, позволяющие им избежать столкновений. Это наглядный пример того, как компания-лидер в сфере электронной коммерции в Китае использует возможности для дальнейшего роста, которые предоставляются роботами. Умный алгоритм рекомендации продуктов. Алгоритм рекомендации продуктов от Alibaba проверяет отзывы и поведение покупателя на сайте и выдает соответствующие рекомендации. Эта функция похожа на ту, что была внедрена компанией Amazon. Она помогает компании Alibaba добиваться высоких показателей по онлайн-продажам. Доставка при помощи дрона с искусственным интеллектом. Alibaba начала использовать дронов для доставки посылок. В октябре 2017 года в ходе эксперимента по адаптивности Alibaba впервые удалось осуществить доставку посылок над открытыми водами. Эти посылки, которые весили в общей сложности 12 килограммов, примерно 26,5 фунтов, были доставлены дронами на расстояние примерно 5,5 километров, 3,4 мили. В Alibaba заявляют, что в будущем они хотят иметь возможность доставлять, например, свежие продукты или медицинские товары. консультант по подбору модных вещей с искусственным интеллектом. Компания Alibaba разработала новый мощный сервис с искусственным интеллектом под названием Fashion AI для увеличения продаж в традиционных магазинах. Система Fashion AI состоит из нескольких различных технологий ИИ и устанавливается в примерочных магазинов. Экран в примерочный может распознавать артикулы одежды, которую вносит в примерочную покупатель благодаря специальным датчикам на самой одежде. Затем экран использует данную информацию для предложения покупателю одежды или аксессуаров либо комплектов одежды в похожем стиле. Покупатель даже может просто нажать на кнопку на экране и вызвать продавца, который принесет ему понравившуюся одежду прямо в примерочную. На момент написания книги по всей стране существовало 13 магазинов, предлагающих такие услуги. Когда такие технологии будут достаточно широко распространены, они смогут предложить компаниям новые способы получения прибыли, а также дадут покупателям мотивацию покупать вещи не только онлайн, но и в обычных торговых центрах. Это прекрасный пример практического применения технологий компьютерного зрения, а также других технологий искусственного интеллекта для обеспечения более персонализированного опыта совершения покупок. Чат-бот клиентской поддержки. В Alibaba также создали чат-бота, который помогает покупателям получить быстрый и эффективный ответ на свой вопрос при обращении в службу поддержки. Например, позвонив в Alibaba Вы разговариваете не с человеком, а с Аликсиоми, чат-ботом, который может отвечать как на письменные запросы, так и на устные. Аликсиоми можно использовать для решения проблем с переводами средств, ответа на часто задаваемые вопросы, а также получения предложений по продуктам. Согласно информации от компании Alibaba, данный чат-бот клиентской поддержки способен успешно обработать до 95% входящих запросов от клиентов. Мощный вычислительный движок. У компании Alibaba есть особенно мощный вычислительный движок, позволяющий компании быстро выполнять даже самые сложные функции с искусственным интеллектом, такие как обработка более 175 тысяч транзакций в секунду. Исследования компании Alibaba в области искусственного интеллекта. Подразделение Alibaba Innovative Research, AIR, концентрируется на нескольких ключевых технологиях и будущих их применениях, включая технологии машинного обучения и обработки естественного языка. Деймо Academy от Alibaba, целью которой является развитие технологий искусственного интеллекта и их развития, планировала создавать новые лаборатории в Китае, США, России, Сингапуре и Израиле. Роль компании – в национальной команде Китая по развитию технологий искусственного интеллекта. Министерство науки и технологий Китая в 2017 году создало первую национальную команду по развитию технологий искусственного интеллекта, целью которой является сделать Китай мировым лидером в области данных технологий к 2030 году. Алибаба также была приглашена, чтобы принять участие в данном мероприятии наряду с другими компаниями-лидерами в области технологий, такими как Байду и Tencent. Сейчас в данной команде Али Баба работает над проектом под названием «Мозг города», целью которого является использование решений в области искусственного интеллекта, таких как «умный транспорт» для улучшения жизни в городе. 79. Что делает Байду в плане развития искусственного интеллекта? Байду является одной из самых крупных в Китае компаний, применяющих технологии искусственного интеллекта. Благодаря тому, что самый известный ее продукт является самым крупным поисковым сервисом на территории Китая, у Байду есть доступ к огромному количеству поисковых данных пользователей. Это дает компании преимущество, сравнимое с таковым у Google в западном мире, заключающееся в понимании потребительских привычек покупателей. У Байду есть планы в ближайшем будущем встроить искусственный интеллект в свой поисковый сервис. Если предложения товаров и услуг будут основываться на поисковых запросах пользователей, то компания получит еще больше возможностей для улучшения сервиса. Baidu также много вкладывает в технологии беспилотных автомобилей. Компания уже выпустила бесплатную операционную систему Apollo, предназначенную для беспилотных автомобилей. Baidu также заключила партнерское соглашение и с другим лидером в отрасли создания беспилотных автомобилей, компанией NVIDIA. которая даст компании доступ к соответствующим исследовательским данным и сильное преимущество перед конкурентами. Кроме того, Байду является признанным лидером в области создания систем распознавания лиц с искусственным интеллектом, которые уже проходят испытания в нескольких китайских городах и являются пропускными системами в отелях. Такие виды биометрических технологий распознавания лиц вскоре появятся в отелях и аэропортах по всему миру, что в свою очередь поможет повысить уровень безопасности путешествий, сократить время ожидания, а также поможет в раскрытии преступлений. Согласно данным Байду, программы для распознавания лиц могут превосходить человеческие способности при ручной идентификации. В то время как многие компании пытаются продать свои технологии распознавания лиц аэропортом, отелям и другим туристическим площадкам, Байду имеет явное преимущество в данном вопросе. Однако некоторые противники вполне могут сказать, что когда в руках у настолько крупной коммерческой компании находится такое огромное количество личной информации, на кон становится приватность личного пространства человека. «Умная колонка» и «роботы». Байду выпустил умную колонку под названием Raven H, как и Amazon Echo или Google Home и другие лидирующие на рынке домашние персональные помощники, она может выполнять такие задачи, как проигрывание музыки или сообщение прогноза погоды. Однако в отличие от других, Raven H оснащена Duir OS, продвинутые технологии распознавания голоса, которая позволяет пользователю передвигаться по дому, не теряя доступ к устройству. Байду также создал домашнего робота, назвав его Raven R, который, как сообщается, имеет эмоциональный интеллект. Данный робот оснащен такими инструментами искусственного интеллекта, как компьютерное зрение, распознавание лиц, а также технология самостоятельного перемещения Аполло. На момент написания данной книги информация о дате выхода Raven R на рынок, а также его стоимости, еще нет. В 2017 году спикеры Raven R появились в виде выставочных образцов, но в продажу так и не поступили. Примечание научного редактора. Исследование компании Baidu в области искусственного интеллекта. Путь Baidu к лидерству в сфере ИИ начался в 2013 году, когда компания открыла в Кремниевой долине свою первую лабораторию по исследованию технологий искусственного интеллекта. На данный момент в этой лаборатории работает более 1300 исследователей. Командой раньше руководил Эндрю Инн, признанный лучшим экспертом в области технологий искусственного интеллекта, обеспечивший компании дополнительное преимущество в ее программах по исследованию этих технологий. Вы можете получить дополнительную информацию об исследовательской деятельности компании на сайте, представленном в PDF-приложении. У Baidu также есть сайт с информацией о продуктах компании, в которых применяются технологии искусственного интеллекта. HTTP двойной слэш Роль компании в Национальной команде Китая по развитию технологий искусственного интеллекта. Задачей Байду в Национальной команде по развитию технологий искусственного интеллекта, которая поддерживается правительством Китая, станет разработка и внедрение беспилотных автомобилей. Данная роль была выбрана не случайно, ведь Байду уже давно является признанным лидером в области технологий беспилотных автомобилей в Азии. 80. Что делает Tencent в плане развития искусственного интеллекта? Tencent — это компания, владеющая самой крупной в Китае социальной сетью. Данная компания предлагает различные продукты и сервисы, среди которых социальные сети, карты, почта, развлекательные приложения, азартные игры, стриминговый сервис, видеоигры и образовательные ресурсы. Будучи компанией, создавшей WeChat, Tencent является еще одним важным игроком на рынке технологий искусственного интеллекта. Капитализация этой компании оценивается более чем в 300 миллиардов долларов. По состоянию на 2021 год капитализация составляет 770 миллиардов долларов. Примечание научного редактора. Помимо внедрения технологии искусственного интеллекта в свой мессенджер WeChat, Tencent работает над развитием целого ряда других технологий ИИ, включая распознавание лиц и создание беспилотных автомобилей. WeChat гораздо больше ориентирован на повседневные задачи своих пользователей, нежели другие популярные мессенджеры, такие как WhatsApp и Facebook Messenger. Используя WeChat, вы можете, например, заказывать такси, совершать покупки в интернете, читать новости, отправлять друзьям деньги и делать множество других вещей. WeChat стремится к тому, чтобы стать единственным приложением в Китае, которое нужно всем. Благодаря ежедневному использованию WeChat миллионами людей, компании Tencent доступны огромные объемы данных о личных привычках ее клиентов. Согласно данным многих экспертов, этот вид данных гораздо ценнее, чем данные поисковых запросов, которыми обладает Байду или данные электронной коммерции, доступные компании Alibaba, что дает компании Tencent преимущество в создании передовых продуктов и сервисов с искусственным интеллектом. Исследования компании Tencent в области искусственного интеллекта. Tencent открыла в Сиэтле свою лабораторию по исследованию технологий искусственного интеллекта и сейчас вкладывает значительные ресурсы в проекты по исследованию и развитию этих технологий. Кроме собственной лаборатории, Tencent также начала активно инвестировать в несколько стартапов, работающих в сфере технологий искусственного интеллекта. Исследования Tencent касаются технологий машинного обучения, компьютерного зрения, распознавания речи и обработки естественного языка, а также их потенциальных областей применения в сфере видеоигр, социальных контент-ориентированных продуктов, а также платформ с искусственным интеллектом. Более подробную информацию об исследованиях в области развития технологий искусственного интеллекта, а также некоторые публикации, можно найти на сайте ai.tencent.com, представленном в PDF-приложении. Роль компании в национальной команде Китая по развитию технологии искусственного интеллекта. Роль Tencent в национальной команде Китая по развитию технологий искусственного интеллекта развитие технологии компьютерного зрения для повышения уровня диагностики различных заболеваний. Наряду с тремя ведущими китайскими компаниями, о которых мы говорили ранее, в Китае существует множество других успешных стартапов и компаний, работающих над созданием еще более мощных технологий искусственного интеллекта, и мы сможем увидеть прекрасные результаты их работы уже в ближайшем будущем.